На этом, дорогие товарищи, мы заканчиваем чтение страниц повести Иосифа Герасимова «Остановка». Мы оставляем наших героев в критической ситуации, в переломный момент их жизни. Как бы ни сложилась операция, даже если исход ее трагический, Михаил Чугуев уже стал другим человеком. Он чувствует боль других как свою – Исчезло его былое равнодушие, легкомысленная безответственность. А Полукаров? Он уже что-то понял. Кое-какие сложные сдвиги произошли и в нём. Но каков будет результат? И как будет дальше жить Юрий Петрович? Автор повести Иосиф Герасимов не даёт нам на это определённого ответа, но его авторское заключение – вы сможете узнать, обратившись к шестому номеру журнала «Знамя», за этот год в котором была опубликована повесть «Остановка». А нам было бы интересно узнать и ваше мнение, дорогие товарищи, о сложных морально-этических ситуациях, возникших в повести Иосифа Герасимова. Напишите нам. Наш адрес. Москва. Радио. Литературная редакция.